Учитывая, что я закладывал изначальный бюджет в 150, вполне неплохо. Вернувшись домой, я уже собирался рвануть в пустыню, но выяснилось, что мои соседи разбрелись гулять по городу. Джан с Алисой захотели посетить местный рынок, а Федя с Витькой упросили демона показать им знаменитый песчаный парк. Фиг его знает, что это. В альтернативном Самарканде и близко не было ничего подобного.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 Деревянные мостики и леса. Как водится, самое интересное в глаза не бросалось. Колония располагалась не пойми где. И я сильно подозревал, что установленная посреди этого балагана лифтовая шахта ведет к сердцу древней культуры. Шахту и лифт окружало двойное оцепление. Всех ученых проверяли по каким-то пипикующим штукам и требовали пропуска. «Все ясно».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 «Рекомендую повторное подключение», — заявил бродяга. «Через другой порт. Разрешаю». Снова лязгающие и скрежещущие звуки, а потом резкая смена локаций. Бродяга вновь погрузился в многомерность, но буквально на мгновение, которого мне хватило, чтобы испытать тошнотворное чувство неопределенности».